Привет, это Юля Варшавская, и вы слушаете уже третий эпизод подкаста «Неслабо», который Арзамас сделал при поддержке Российского футбольного союза. Мы продолжаем обсуждать тему женщин в спорте, а на самом деле – тему взаимоотношений женщин и общества в разных эпохах. В предыдущих двух эпизодах мы говорили об античности, средних веках и новом времени. Это гигантский период. Сегодняшняя временная рамка уже гораздо уже, меньше 100 лет. Условно с середины XIX века и до конца Первой мировой войны но это поистине революционная эпоха. Мои сегодняшние собеседницы – кандидат исторических наук Ольга Шнырова и доктор филологических наук Ольга Вайнштейн. И мой первый вопрос – Ольге Шныровой. Ольга Вадимовна, давайте вначале поговорим о том, почему вот эти условно 60-70 лет Во второй половине XIX – начале XX века столь революционное время не только для женского спорта, но и вообще для истории женского движения. Ну, нужно понимать, что вот в XIX веке возник женский вопрос. И, собственно, почему он возник? Ну, если это как-то привязать к физической культуре и двигательным практикам, о которых мы будем сегодня говорить, и о спорте, то викторианскую эпоху с точки зрения медиков и физиологов сложилось такое достаточно устойчивое убеждение, что мужчина и женщина – это фактически два разных вида с очень специфическими физическими особенностями, которые ну, как бы делают их очень разными. И в силу этого определялось ну, как бы разное их место в обществе. Мужчина, он просто был направлен на публичную сферу, на творчество, на занятия бизнесом, войной, разными физическими активностями, которые потом вылились в джентльменский спорт. А что касается женщины, то женщина, она была закрыта в доме фактически, обречена вот на существование в сфере так называемого приватного. И сложилось достаточно устойчивое представление о том, что женщина – это слабый пол. С этим распространенным до сих пор взглядом, кстати, полемизирует название нашего подкаста. Кроме того, было такое понятие «женщина-неполноценный пол», inferior sex, что означало, что женщина как бы не просто слабее мужчины, она ну, менее развита, чем мужчина и физически, и даже умственно, потому что считалось, что в умственном развитии женщина не достигает уровня... То есть ограничивается уровнем 14-летнего подростка-мальчика. Ничего себе. Получается, меньше, чем через 5 лет я начну отставать в развитии от собственного сына. А откуда эти представления вообще взялись? Об этом, например, писал известный французский историк и публицист Жюль Мишле. Его взгляды очень сильно повлияли на представление о роли женщины в обществе. У него есть такая работа, которая так называется «Женщина». И почему, собственно, у женщины такое ограниченное существование, почему она не развивается значит, дальше, 14-летнего подростка мужского пола, это потому что она ограничена репродуктивной функцией. То есть у неё судьба такая. Производить потомство. Она ну, постоянно либо беременная, либо кормит. Плюс, значит, у женщины есть то, что сейчас называется критические дни, которые тоже ограничивают её возможности. И считалось, что вот эта излишняя физическая активность, вообще подвижный образ жизни, они могут помешать выполнять её репродуктивную функцию. И в силу этого женщина должна себя беречь, не бывать на солнце. Тот же самый Жюль Мишле считал, что у женщин должна быть и специальная диета, что мясо слишком возбуждает, например. Поэтому они в основном должны питаться фруктами, овощами, молочными продуктами, есть меньше мяса. Женщины сидели в основном дома. И раз они в основном сидели дома, они должны были быть малоподвижными, слабыми, мягкими Плюс ещё вот эту двигательную активность женщины ограничивала и мода, которая, в принципе, очень долго мешала женщинам вести активный образ жизни. Кринолины, корсеты. В этом отношении никого не смущало, что корсет, перетягивая женщину, превращая её фигуру в песочные часы, приводит к тому, что женщина очень часто травмировала как раз свои репродуктивные органы, особенно если она затягивалась корсета. Так это было, в общем-то, достаточно распространено. И во время беременности тоже. В Гиде Мапасана есть такой рассказ, который там описывает такую вот светскую львицу, которая прогуливается по берегу моря с потомством с разными степенями деформации, потому что они как бы родились вот в результате того, что она не оставляла посещения болов, а вот притягивалась к корсетам. Всё это, ну, приводило к тому, что женщина, даже если бы она и захотела, <laughs> если бы ей кто-то разрешил, если она собиралась, в общем-то, соблюдать правила приличия, ей заниматься спортом было очень сложно. Окей. И тут, где-то к 60-м годам 19 -го века, на сцену выходят суфражистки. Тут дело-то было не только в суфражистках, потому что вопросы эмансипации поднимало большое количество женщин, которые были связаны с разными женскими движениями, женскими организациями, потому что мы должны исходить из того, что суфражистки они в первую очередь выступали за политические права женщин. Но были еще движения, которые Выступали за равное образование, например, да, за равные права женщин в сфере труда, там, равную оплату, за чистоту нравов, так называемый temperance movement, которая выступала за ограничение продажи алкоголя, и которые боролись с проституцией, например. Были отдельные движения, организации, которые выступали за физическую эмансипацию женщин, в том числе и за право женщин участвовать в разного рода спортивных состязаниях или просто заниматься спортом. Все это привело к тому, что появилось даже такое понятие «новая женщина». То есть женщина, которая вот не ограничивается пределами дома, которая стремится получить образование, которая хочет делать карьеру. И не случайно с 80-х годов женщины начинают достаточно активно входить в спорт. Появляется женский теннис, там женский гольф, женский хоккей на траве. Женщины начинают заниматься плаванием потихоньку, хайкингом заниматься, в том числе альпинизмом, в том числе и суфражистки, кстати, у них Тоже это был популярный такой акционизм, когда они взбирались на какой-нибудь пик и ставили там суфражистское знамя. Потом появляется велосипед. Вот, кстати, велосипед – это тоже уникальный способ эмансипации женщин и расширения их пространства, их горизонтов, потому что женщина как бы не могла путешествовать в одиночку, хотя уже появилось такое понятие, как женский туризм. Вот, например, та же самая Елена Блаватская, она ещё в середине XIX века практически совершила несколько кругосветных путешествий, где она только не была. Но, в общем и целом, всё-таки вот для большинства женщин велосипед – это был способ уже без всякого там сопровождающего ездить на достаточно большие расстояния. Ну, кроме того, для определённых профессий это было большое, в общем-то, облегчение. Например, для тех же самых почтальонш, Размножчиц товаров различных, то есть для них велосипед это был очень важный. <связывая> Я теперь хочу спросить Ольгу Ванштейн. Ольга Борисовна, кроме всего прочего, вы специально занимались темой того, как велосипед повлиял на историю женского движения и женскую моду. Расскажите, почему велосипед оказался так важен? Ну вот приведу один пример, то, что происходило именно вот в конце XIX века. Нарушается очень важная такая оппозиция, которая раньше просто была доминирующей, непререкаемой. Это оппозиция публичного и приватного. И женщины, которые раньше, ну, конечно, в какой-то степени занимались спортом, то есть они гуляли, они занимались крокетом, они могли участвовать в разных домашних играх, например. Но это было все вот ну, на таких внутренних, полуприватных пространствах. Те же там партии игры в теннис, которые совершались на кортах. Но вот когда появляется велосипед, то женщина выходит целиком в сферу публичного пространства. И вот это очень важный момент, потому что тут сразу уже ревнителем общественной нравственности чудятся всякие нарушения, потому что ну, действительно есть повод для беспокойства, что женщина выходит на улицу без сопровождающих. Это вот очень важный такой вот страх. И, кстати, тогда же в то же время появляется такая организация, ассоциация компаньонок, которые сопровождают молодых женщин, ну, чтобы не нарушать общественные приличия. Это такое вот смягчающее средство. И женщина, конечно, вот в этом публичном пространстве потенциально открыта для всевозможной агрессии, то есть это может быть словесная агрессия, физическая. Были случаи нападения на велосипедисток. Господи! Но тем не менее, вот изобретение велосипеда, <laughs> вот это то, что вот вошло, так сказать, уже как притча во языцах, это действительно женщин вывело в публичное пространство. Ага. И одновременно с этими социальными изменениями произошел настоящий рывок в женской моде. Правильно? И тут заслуга и велосипеда, и других видов спорта, которые постепенно начинают входить в жизнь обычной женщины. Уже в 80-е годы в Англии было создано общество рационального костюма. Это было движение, так называемое Dress Reform за реформу платья. И в этом движении участвовали многие влиятельные люди. Там среди активистов была жена Оскара Уальда, Констанция, И они пропагандировали отказ от традиционного викторианского женского костюма, который состоял из кринолина, корсета, длинной юбки, нескольких нижних юбок. В конце XIX века еще турнюры вот были вместо широких кринолинов. Это такие специальные подушечки, которые подкладывались ниже спины. Иногда они были на металлических каркасах. И они вот создавали сзади такой пикантный горбик. И, конечно, ну вот если представить себе, что женщина, облачённая в такой костюм, садится на велосипед, это причиняло много неудобств. А мне интересно, насколько сами женщины не какие-то исключительные вот эти новые женщины, а самые обычные представительницы условно-среднего класса, как они реагировали на весь этот прогресс в моде, на вот эту рационализацию одежды. Или большинство все-таки считали это эпатажем? Что интересно, вот, казалось бы, вот предлагается какой-то более рациональный вариант, более легкий, который удобнее для езды на велосипеде, потому что, ну, там было множество аварий. И вот, несмотря на эти неудобства, женщины не то что вот прям так шли навстречу усилиям реформаторов, то есть они не хотели жертвовать красотой, Вот модным идеалом ради явного комфорта и даже ради просто ну, физической безопасности, потому что они опасались упреков мужеподобии. И это именно вот эти вот этикетные социальные регуляторы, потому что в то время считалось, что если женщина носит брюки, то это неслыханное нарушение, потому что она как бы присваивает себе символически одежду мужского пола. И это было крупное нарушение вот всех устоев. То есть ноги должны были быть невидимыми, они должны были быть скрыты под длинной юбкой. И ноги просто считались очень непристойной частью женского тела. И для их обозначения часто использовали какие-то эффемизмы. Скажем, по-английски сказать «leg» – это было грубо. Нужно было в приличном обществе употребить какое-нибудь описательное выражение. Например, сказать «lim» – «конечность». «Конечность». У нее такие красивые конечности. Ну-ну. Так и на чем же в результате, грубо говоря, сошлись? Постепенно появляется такая интересная конструкция. Сначала предлагается юбка с длинными разрезами спереди и сзади – которая надевалась поверх бриджей. То есть она закрывала вот эти криминальные штаны и к разрезам пришивались пуговицы, чтобы юбку можно было э, застегнуть после поездки на велосипеде. Задача была соблюсти требования скромности. А вот уже дальше англичанка Элис Байгрейв взяла патент на специальную юбку со шнурами, которую можно было поднять и закрепить во время езды. И кроме того, вот еще не забудем, что корсеты-то существовали, и для езды на велосипеде их все равно носили. И вот постепенно любительницы велосипедных прогулок стали использовать более щадящие модели корсетов. То есть более мягкие, там, ну, без проволоки, мягкие косточки туда вставлялись. Там была система отверстий, и этот корсет был укороченный. То есть он не мешал активной работе ног, что важно. Я правильно понимаю, что постепенно, несмотря на противодействие традиционалистских, скажем так, тенденций, спорт все больше проникал в жизнь обычных женщин? Скажем, в начале 90-х годов вот дама на велосипеде еще воспринимается как исключение этой единицы. Но вот уже 1895-1898 год – это период настоящей велосипедной лихорадки. То есть велосипедный спорт становится массовым. Возникает эта массовая мода, и она же порождает сопротивление, то есть появляются карикатуры на женщин-велосипедисток. Но вот я тут сразу, может быть, хочу сделать такое как бы общее замечание по поводу вот этого сопротивления. Это то, что ну, я бы назвала дилемма приличий или, может быть, дихотомия приличий. Потому что всегда... Женщину можно упрекнуть не в том, так в другом. То есть, допустим, если женщина одевается как мужчина для занятий спортом, говорят, ой, брюки – это мужской предмет одежды, нельзя быть мужеподобной. А если же женщина целиком вот соблюдает эти условные каноны женственности, то ее сразу начинают тоже упрекать, что ой, вы одеваетесь слишком соблазнительно, не надо чересчур открывать тело. Вот как же там бедные мужчины в голову могут прийти непонятно какие мысли, когда они смотрят там вот на дам в облегающей одежде или, там, скажем, в слишком откровенном декольте. И аналогичные вот эти противоречия потенциальные, они заложены в любом вот патриархальном дискурсе по отношению к феминизму. То есть объектом критики вот женщина-феминистка может стать на любом основании. Скажем, я такой пример приведу, что в середине XIX века был очень популярен, ну вот как раз среди новых женщин, костюм вот шаровары-блумерсы, которые пришли из Америки, были названы в честь Амелии Блумер. И вот одна девушка пришла в общественное место в блумерсах, ну это вот просто был бал, и вот процитируют джентльмены, восхищались ее изящным и удобным костюмом, а несколько дам упрекали ее в бесстыдстве. А дамы были по моде того времени в декольте, в кринолинах. И девушка повернулась к тем из них, чьи платья довольно сильно открывали грудь, и ответила «Если вы подтянете свои платья повыше, к шее, как это подобает, то ваши юбки окажутся не длиннее моей». Это гениально. Или, например, вот еще одна иллюстрация на тему относительности приличий. Это как люди купались в то время. То есть вот в середине 19 века, но ну, женщинам, конечно, нельзя было там, купаться в облегающих купальниках. Они должны были использовать такие специальные костюмы с юбками, очень неудобные, потому что юбки в воде там раздувались, плыли по воде. Но главное, что тело должно было быть закрыто. И в то же время мужчины совершенно спокойно могли купаться обнаженными, целиком обнаженными, И это было нормально. Окей, давайте плавно переедем уже из XIX века в XX. Женщиной на велосипеде уже никого не удивишь. На нем ездят уже не только суфражистки, но и обычные почтальонши. А что происходит с их одеждой? Вот для этой категории женщин, кроме бридж, которые были все-таки несколько экстравагантным видом одежды, появляется такое понятие, как деловой костюм, который мы до сих пор носим. Появляются ателье и фабрики даже уже, которые шьют такой для женщины наряд, узкую длинную юбку, блузу, как правило, светлую и жакет, и маленькую шляпку. В таком виде mm -hmm. вот. вы уже вполне могли сесть на велосипед, потому что ну, можно было без особых стеснений крутить педали, но с другой стороны, это было прилично, это никого не задевало, потому что вот на веков такой вот деловой костюм костюм от портного, он еще назывался Тейлор suit, становится такой, ну, как бы, униформой для работающих женщин разных слоев. Отлично. И этот же вопрос я хочу адресовать Ольге Вайнштейн. Во что одевают женщин, занимающихся спортом в начале 20 века? Это время как раз, когда вот спорт становится социально санкционированным для женщин среднего класса. И вот, например, если мы возьмем обычные там учебники хорошего тона, вот, скажем, там, ну, 1914 год, вот выходит такая книжка «Умение хорошо одеваться». И там большой раздел «Одежда для спорта». Там описывается, вот как надо одеваться, скажем, там, для поездки на автомобиле. В холодные дни под пальто можно надеть узкую кожаную куртку, то есть такой многослойный ансамбль. Надо носить очки, значит, закалывать вуаль булавками, и необходимо надевать на булавки предохранители, чтобы не поранить нечаянно своего спутника при внезапном толчке. Были отважные женщины, которые вот, там, летали на дирижаблях, на аэропланах, и вот для них рекомендовались вот эти как раз раздвоенные юбки, килоты, которые впервые были придуманы для велосипедисток. Был костюм для фехтования, короткая велосипедная юбка со складками, надетая на черные короткие шаровары, гладкий прилегающий жакет, застегнутый сбоку до предплечья, с высоким прямым офицерским воротничком, его делают из белого пике или светлого сукна, и маленький красный значок показывает место сердца. Фехтовальные перчатки, высокие башмаки без каблуков, принадлежности для фехтования. Вот. Ну и дальше там костюм для купания, для плавания, костюм для охоты, для верховой езды. Ну, то есть здесь очень много, я, наверное, не буду уже перечислять все это, но Просто вот важно, что это действительно уже входит в массы, потому что вот эта книжка, она издавалась массовым тиражом, и это издавалось вот как приложение журнала для хозяек. То есть это абсолютно массовая женская периодика того времени. Понятно. И теперь мы переходим к событию, которое перевернуло все, в том числе и положение женщин, и положение мужчин, и моду, и спорт, и вообще всю человеческую историю, к Первой мировой войне. Правильно ли я понимаю, что война поставила все общественные установки с ног на голову? Ну, конечно, потому что это же был конфликт мирового масштаба, который привел к тому, что огромное количество мужчин ушли на фронт. Следовательно, как бы их места должны были заместить женщины. И они это успешно сделали, и в силу чего серьезно расширилась женская профессиональная сфера. Это привело к тому, что женщины, когда, собственно, война закончилась, да, они настаивали на том, что они теперь уже ничем не хуже мужчин. То есть регресса не случилось. Говорят обычно, что все эти те территории, которые захватили женщины, простите за, может быть, неуместный каламбур за время войны, они обычно оставляют мужчинам, потому что сразу после любых военных действий возникает потребность в повышении демографии. Регресс в этом отношении, конечно, случился, потому что когда мужчины стали возвращаться с фронта, понятно, что они потребовали их рабочие места назад. И правительство начало увольнять женщин во всех странах это происходило. То есть их начали возвращать в семью. И это была большая проблема, потому что не у всех женщин-мужья вернулись. И поэтому они возвращались в семью, не теряли работу, а как бы кормильцев-то нет. Ну, потом, да, пронатальная политика государства, снова нужно было восстанавливать нацию, и женщины стали призывать рожать как можно больше. Но, с другой стороны, как бы отмотать полностью было уже нельзя. Кардинально поменялась мода, да, никаких тебе там корсетов, очень свободный крой, возможность носить брюки. Теперь уже она никаким образом не оспаривалась. Женщины за рулем автомобиля. Это тоже как бы было уже нормально. Как я уже сказала, вот именно в 20-е годы начинается вторжение женщин в спорт. И проникновение уже и в Олимпийские игры, и расширение видов спорта, в которых женщины участвуют, и, опять же, демократизация, рационализация женской спортивной одежды, да, вот всё это как раз было результатом Первой мировой войны во многом. Я думаю, что если бы Первая мировая война не случилась, конечно, всё равно все бы эти изменения произошли, но просто она ускорила этот процесс. Я тоже не считаю войну причиной того стремительного развития, которое получили и женский спорт, и мода, и все остальное в 20-е годы. Ну, максимум катализатором. На этом я сегодня предлагаю закончить. А о 20-х годах и далее, и далее, вплоть до наших с вами дней, мы поговорим в следующем, последнем эпизоде нашего подкаста. Это была Юль Варшавска и подкаст «Неслабо», который Арзамас сделал при поддержке Российского футбольного союза. Наши сегодняшние эксперты Ольга Шнырова и Ольга Вайнштейн. Огромное вам спасибо.